Глава 26. Еще две встречи. 17 октября, пятница. Когда Патти входит в переговорную, она громко охает при виде Джона в его новом образе. «О, Господи, Джон, ты выглядишь великолепно!» К общему удивлению, когда появляется Вэс, он не подает виду, что заметил какие-то перемены. Когда все на месте... Я быстро пересказываю им, чему научился у Эрика. Мы решили, что мы с Патти начнем опрашивать ответственных за показатели, скорость выхода на рынок, воронка продаж, понимание желаний и потребностей клиентов, портфель продукции, а Джон изучит, как у нас в фирме в других отделах организован контроль за исполнением требований SOX 404, чего и хотел Эрик. Настала пятница, и по плану у нас встреча с Роном Джонсоном. вице-президентом по продажам. Я работал с ним несколько лет назад над одним проектом и удивлен, что он сейчас в городе. Обычно Рон везде и всюду путешествует по миру, помогая в переговорах и спасая проблемные операции. У него заслуженная репутация одного из самых веселых попутчиков для командировок. Размеры его командировочных способствуют этому. Мы с Патти сидим за его столом в здании номер два, Рон разговаривает со своими коллегами по конференц-связи, а я рассматриваю фотографии на стене. Вот он на поле для гольфа, со своими топ-менеджерами в каких-то экзотических краях, еще на одной, пожимает руки нашим клиентам. В углу стоит искусственный цветок, весь обвешанный бейджиками с конференцией. Это определенно кабинет человека, который любит иметь дело с людьми. Рон большой, общительный парень с очень громким смехом. После изрядного количества виски, выпитого с ним одним вечером в Чикаго, я с удивлением узнал, что его образ тщательно проработан и поддерживается сознательно. Хотя внешне рон очень открытый и громкий, на самом деле, по натуре он интроверт с аналитическим складом ума и очень серьезно относящийся к дисциплине в продажах. Слушая, как он отчитывает кого-то по телефону, Я думаю о том, насколько странно, что даже продажи, известные своей хаотичной и непредсказуемой природой, более предсказуемы, чем работа в IT-отделе. По крайней мере, у них предсказуема воронка продаж, которая начинается с маркетинговых кампаний и создания рекламных проспектов, что приводит сначала к появлению потенциальных покупателей и возможных сделок, а потом и к реальным продажам. Если один из менеджеров не выполнил план, это редко подводит весь его отдел. В то же время, любой из моих инженеров может сделать так, что меня уволят, просто выполнив простое и кажущееся безвредным изменение, которое приведет всю компанию к полнейшему краху. Рон бросает трубку. Простите, ребята, несмотря на все тренинги, которые я провожу, иногда моя команда ведет себя, как стая диких животных. Расстроенно говорит он и рвет документ, который лежал перед ним пополам, бросая его затем в мусорную корзину. Да ладно, Рон, не могу удержаться я. Контейнер для переработки ведь совсем рядом. Я успею умереть до того, как мусор перестанут сваливать в одну кучу, говорит он, громко смеясь. Рон, возможно, и успеет умереть, но мои дети вряд ли. Пока я объясняю ему, зачем пришел, я дотягиваюсь до мусорки и перекладываю бумаги в контейнер для переработки. Ты значишься в нашем списке как лицо, ответственное за воронку продаж и за точность прогнозов продаж. Что ты можешь мне рассказать о сложностях в работе с этими показателями? Слушай, я не очень разбираюсь в вашей специфике. Вам, наверное, лучше поговорить с кем-то из моих сотрудников, отвечает он. Не волнуйся, я и не спрашиваю ни о чем, относящемся к IT-отделу. Давай просто поговорим о твоих показателях, убеждаю я. Ладно, но ты сам предложил. Если хочешь поговорить о точности прогнозов продаж, ты сначала должен узнать, почему они настолько неточны. Все началось, когда Стив и Дик поставили передо мной безумные цели, предоставив мне самому выяснять, как их достичь. Годами мне приходилось перегружать мою команду работой, и именно поэтому мы не справляемся. Я говорю об этом Стиву и Дику год за годом, но они не слушают. Возможно, потому что на них тоже висят определенные цели и показатели, и правление держит их за горло. Это дерьмовый способ управления компанией. Это деморализует мою команду. и мои топ-менеджеры регулярно увольняются. Конечно же, мы найдем им замену, но требуется около года, чтобы новый человек смог начать работать в полную силу. Да и найти квалифицированных менеджеров – дело очень трудное. Знаете, что, казалось, может помочь?» – продолжает он. «Сара обещала, что открытие новых розничных магазинов увеличит наши продажи. И думаешь, так и случилось? Ха, черта с два! Мы полностью проваливаемся по всем фронтам. Сегодня утром звонил региональный менеджер и кричал, что им нужен грузовик новых бензиновых инжекторов, потому что во всех его магазинах они полностью распроданы. Мы теряем самые легкие из наших продаж. Наши клиенты хотят покупать, но уходят из магазинов с пустыми руками и, скорее всего, покупают товар худшего качества у наших конкурентов. Рон продолжает со злостью. Мы понятия не имеем, чего хотят наши клиенты. «У нас слишком много товара, который мы никогда не продадим, и недостаточно того, что все хотели бы купить». Его слова звучат знакомо. Я снова смотрю на список Дика. «Ты говоришь, что точность прогноза продаж подрывается нашим плохим пониманием желаний и нужд наших клиентов? Если бы мы знали, какие товары в наших магазинах полностью разошлись, мы могли бы увеличить продажи?» «Ты все правильно понял», — говорит Рон. Улучшить движение товаров в магазинах – самый быстрый и простой способ увеличить наши доходы. Это гораздо проще, чем иметь дело с непостоянными и ненадежными крупными покупателями, поверь мне. Я делаю себе пометку выяснить, как именно генерируются данные по распроданным товарам и вижу, что Патти также яростно что-то строчит. Далее я спрашиваю Рона о процессе продаж и его проблемах и выслушиваю целый поток брани. Он рассказывает нам во всех красках о том, насколько сложно для его менеджеров получать те отчеты, которые им нужны, из нашей системы управления взаимоотношений с клиентами CRM и о той бесконечной борьбе, которую каждый день ведет весь его отдел. Но настоящая, бездонная пропасть претензий раскрывается перед нами, когда я спрашиваю его, как выглядит его плохой день. «Плохой день?» — повторяет он с недоверием, смотря на меня. «Ну что же, Билл?» Катастрофой можно назвать тот день, когда системы внутренней отчетности и телефонные системы, которыми ты управляешь, перестали работать несколько недель назад. Только из-за сбоя в системах отчетности и планирования ресурсов мы получили столько звонков от клиентов в опящих о задерживающихся счетах и отчетах, что ты себе представить не можешь. А двое из них отменили заказы на четверть миллиона долларов каждый в один момент. Нам приходится Прикладывать невероятные усилия, просто чтобы возобновить сделки с нашими лучшими покупателями на полтора миллиона долларов. Рон нависает над столом. А когда телефоны перестали работать за несколько дней до конца квартала, и клиенты не могли у нас ничего заказать или что-то изменить в своих заказах, это заморозило сделок еще на полтора миллиона долларов. А 10 клиентов провели переоценку своих контрактов, закладывая еще по 5 миллионов долларов на риски. «Ты делаешь мою работу намного, намного тяжелее, приятель», — продолжает Рон. «Многие мои люди потеряли свои бонусы из-за вещей, абсолютно им неподконтрольных. Чтобы поддержать их моральный дух, я пытаюсь убедить Стива учитывать их заказы, которые были отложены из-за того, что вся компания облажалась, как выполнены». Я скривился. Уверен, Стиву очень понравилась эта идея. Совсем как идея Сары с ваучерами для клиентов, пострадавших от Феникса. Мне очень жаль, что такое произошло под моим руководством, этому нет никаких оправданий, искренне говорю я. И рассказываю ему, что случилось, о производителе, который проводил неавторизованные изменения в телефонных системах и о шагах, предпринятых нами, чтобы подобное больше не повторилось. Я объясняю, мы улучшили систему контроля изменений, но потребуется некоторое время, пока все с ней освоятся». До некоторых пор нам нужно будет мониторить ситуацию, чтобы подкрепить эти меры. Проблема в том, что нам нужно приобрести дополнительные лицензии на приложения, необходимые сотрудникам, отвечающим за безопасность информации. А получить дополнительное финансирование и так непросто, а уж в эти дни, вообще невозможно. Особенно для IT-сопровождения. Рон весь краснеет. Почему? Для чего они берегут средства? Скорее всего, для какого-то нового безумия, о котором мечтает Сара? Он смеется. О какой сумме идет речь? Когда я говорю ему, он смотрит с отвращением. Мы тратим больше денег на уход за газонами на заводских территориях каждую неделю. Дику придется услышать все, что я думаю об этом. Если он не желает тратить деньги, мы можем продолжить терять заказы. Мы тоже так думаем. Спасибо за поддержку, отвечаю я. Нам уже пора. Есть ли какие-то другие проблемы, с которыми мы могли бы помочь? Рон задержал свой взгляд на часах. «Нет, просто не позволяйте снова этим вашим производителям рушить наши телефонные системы, ладно?» Пати выглядит очень довольной, просматривая свои заметки, пока мы едем в лифте. Она говорит, «Рон упомянул, насколько важны телефонные системы и системы планирования потребности в материалах, но я думаю, что проблема гораздо шире. Я поработаю над созданием полного списка приложений и инфраструктур, которые нужны Рону. Если какие-то из них потенциально ненадежны, нам нужно поместить их в список на замену. Это отличная возможность сыграть на опережение. Ты читаешь мои мысли, отвечаю я с улыбкой. Превентивные меры поддерживают наиболее важные показатели компании. Как мы узнаем, на что их направить? Начни с тех показателей, которые заботят дико больше всего. Я доволен и теперь действительно жду нашей следующей беседы с Мэгги Ли, которая отвечает за финансовую поддержку Феникса. Патти и я встречаемся с Мэгги в следующий понедельник. В выходные Сара написала мне, требуя прислать ей план встречи, угрожая в противном случае вообще ее отменить. Когда я стал ставить дико и Стива в копии ответов на ее письма, она смягчилась, но предупредила меня не лезть в дела ее отдела. Сара меня не сильно беспокоит. Мы с Патти работаем с Мэгги регулярно. Она курирует финансирование половины проектов IT-отдела. Помимо всего остального... Мэгги ответственна за то, чтобы от нашей компании в каждом из наших магазинов был представлен наилучший ассортимент, а также она отвечает за формирование цен. Описывая свои обязанности, Мэгги резюмирует. В конце концов, я определяю степень удовлетворенности заказчика и, следовательно, уровень нашего понимания нужд и желаний клиентов, основываясь на том, рекомендуют ли они нас своим друзьям. И как ни крути, результаты не очень хорошие. Когда я спрашиваю, почему, она вздыхает. Большую часть времени мы работаем вслепую. В идеале информация о наших продажах должна говорить нам, что хотят потребители. Ты можешь подумать, что со всеми данными заказов и систем учета ресурсов мы могли бы получить искомое, но мы не можем, потому что чаще всего данные не верны. Патти бросает на меня многозначительный взгляд, пока Мэгги продолжает. Качество получаемых данных настолько низкое, что мы не можем на них положиться ни в каких исследованиях. Лучшие данные, которые у нас есть на сегодня, получены из интервью с менеджерами наших магазинов, проводимых раз в два месяца, а также из бесед с фокус-группами покупателей, которые мы собираем дважды в год. Нельзя вести миллиардный бизнес подобными методами и ожидать успеха. На моем предыдущем месте работы мы получали отчеты о продажах и по сток-аутам каждый день, продолжает она. Здесь же мы получаем их раз в месяц от финансового отдела, но и там полно ошибок. А чего вы ожидаете? Их делает кучка стажеров, копируя и вставляя цифры с миллионов счетов. Если бы у тебя была волшебная палочка, что бы ты сделала?» Задаю вопрос я. «А «Насколько могущественная палочка?» – спрашивает она. «Может сделать все, что захочешь», – отвечаю я, улыбаясь. «О, это очень могущественная волшебная палочка», – говорит она, смеясь. Я бы хотела получать точную и своевременную информацию по заказам через наши магазины и каналы онлайн-продаж. Я бы хотела нажать на кнопку и получить ее моментально, а не после того, как она пройдет все круги ада, как это происходит сейчас. Я бы использовала полученные данные для создания таких маркетинговых кампаний, которые позволяли бы нам постоянно проводить тестовые маркетинговые предложения. когда покупатель может выбрать либо А, либо Б. Так мы смогли бы определить, что людям нравится. Когда мы узнаем, что нам нужно, мы бы произвели замены в ассортиментном перечне. Так мы смогли бы обеспечить предсказуемость продаж для Рона. Я бы использовала данную информацию с целью создать производственное расписание, и тогда мы могли бы управлять своими поставками и остатками. Мы бы держали правильные товары на правильных полках в магазине, и все наши точки продаж были бы заполнены. Наши доходы взлетели бы до небес. Среднее количество наших заказов выросло бы, и в конце концов мы бы увеличили свою рыночную долю и снова могли бы победить своих конкурентов. Рассказывая нам об этом, Мэгги выглядит оживленно и взволнованно. Затем ее радостное волнение проходит. Она говорит, но, к сожалению... Мы застряли с теми системами, которые у нас есть. Подожди секунду. Я думал, Феникс должен был исправить ситуацию, спрашиваю я. Она фыркает с отвращением. Все, что мы получили от Феникса, это кучка обещаний. Предполагалось, он будет формировать множество отчетов, однако на этот проект так много навалили, что какие-то возможности пришлось отложить. И угадайте, от чего отказались до следующего года? Она закатывает глаза. Отчетность, угадываю я, опасаясь худшего. Когда Мэги кивает, я стараюсь сохранять оптимизм. Итак, давай представим, что сработала волшебная палочка. Теперь из наших магазинов мы получаем удовлетворительные данные. Ты поставляешь правильные товары в магазины, а компании, о которых ты мечтаешь, исполняют твои заветные мечты. Что потом? «Жизнь прекрасна, вот что потом», — говорит она, — ее глаза сияют. В прошлом году мы поставили топливные системы для новых спортивных машин. Мы ждали шесть месяцев, пока смогли представить их на рынке, от момента утверждения проекта до поставок на полки. Просто идеально получилось. Дизайнеры, народ из исследовательской группы и отдел маркетинга все рвали задницы. У нас был правильный продукт, в правильном месте, правильного бренда, по правильной цене и нужного качества. Это был один из лучших бестселлеров года. «Мы рискнули и выиграли», — продолжает Мэгги. «Если бы процессы наших розничных продаж были более прозрачными, с нашими великолепными исследовательскими и производственными возможностями, мы могли бы делать по 50 таких проектов в год. Четверть из них были бы хитами. Мы не просто бы получали прибыль, мы получали бы баснословную прибыль». Патти прерывает ее. «Каково приемлемое время выхода на рынок для наших товаров?» Она быстро отвечает «Сегодня?» Товары нужно отгрузить в течение шести месяцев, самое крайнее 9. В противном случае какая-нибудь китайская компания украдет идею и предложит свою продукцию нашим конкурентам, заняв весь рынок. Во времена такой сильной конкуренции самым важным является скорость выхода товара на рынок и быстрые продажи. Мы просто не можем тратить несколько лет на развитие продукта, не имея возможности понять, кто у нас на руках, победитель или неудачник. Нам нужна продукция с коротким циклом, чтобы иметь обратную связь с рынком. Но это еще не все, продолжает Мэгги. Чем дольше продукт остается на стадии разработки, тем дольше капитал компании заморожен и не приносит нам прибыли. Дик считает, что в среднем с инвестицией в исследовательские группы нам возвращается 10%. Это внутренняя минимальная норма прибыли. Если мы и ее не получим, то лучше бы нам было потратить капитал компании на что-то другое. Когда капитал на исследование заморожен в работе в процессе, больше чем на год, и деньги не возвращаются обратно в бизнес, становится практически невозможно вернуть хоть часть этих инвестиций. Вот дерьмо. Мэгги начинает рассуждать так же пугающе, как и Эрик. Необходимость сокращения времени цикла – это часть первого пути. Необходимость усиления обратной связи в идеале с клиентом – это часть второго пути. Но 9 месяцев, чтобы вернуть капитал компании, Мы работали над Фениксом три года, а потребности бизнеса так и остаются неудовлетворены. У меня внутри зреет неприятное чувство, что, возможно, мы работаем над Фениксом абсолютно неправильно. Взглянув на часы, я вижу, что наше время уже почти закончилось. Отбрасывая мысли о Фениксе, спрашиваю Мэгги о других способах, какими IT-отдел может помочь ей в работе. Выражение ее лица мрачнеет. Ну, есть еще одна вещь. Затем. Мэгги описывает сильную борьбу за IT-ресурсы в компании. «Мы составляем планы на срок от шести до 12 месяцев. Как кто-либо может знать, какие проекты ему понадобятся через три года?» говорит она со злостью, напоминая мне Рона. «Ничто не объединяет людей лучше, чем жалобы на IT-сопровождение». «Я полностью понимаю твое разочарование», — говорю я стоически. «У тебя есть идеи, как мы могли бы это исправить?» Она делится несколькими идеями о том, что нужно нанять нескольких новых сотрудников IT-отдела, которые отвечали бы только за проекты ее группы, соблюдали бы жесткую очередность по тем проектам, которые уже ждут исполнения и так далее. Большая часть идей не нова, и я лишь медленно поднимаю брови, когда она упоминает увеличение бюджета IT-отдела. В данном вопросе Стив и Дик никогда с ней не согласятся. Невероятно восклицает Патти, выходя из кабинета Мэгги. Не могу поверить, что недовольство Мэгги и Рона так велико. А ты как? В состоянии переварить информацию о появлении ненадежных данных по заказам и по остаткам? И просто в голове не укладывается тот факт, что Феникс, какой он есть сейчас, не решит ни одной из этих проблем. Я киваю и решительно говорю. Нужно провести встречу с Джоном и Весом. Мы поделимся с ними тем, что узнали. Пригласи и Криса тоже. Это выходит уже за рамки отдела IT-сопровождения и также может изменить приоритеты в области разработки. Когда она уходит, я смотрю на свои подсчеты по Фениксу еще раз. Мы потратили на проект более 20 миллионов долларов за три года. Учитывая капитал, который в нем заморожен, похоже, что фирма никогда не получит минимальные 10% внутренней нормы прибыли. Другими словами, Феникс никогда не должен был быть утвержден.